Наступление 10 армии Армии Попова ВС, занимавшей северный фаз Сухинического выступа, предстояло прорывать позиционную оборону, построенную частями 17-й танковой дивизии немцев. Оборона была эшелонирована в глубину, Причем в первой линии располагалась меньшая часть огневых средств и личного состава противника. Оборона базировалась на опорных пунктах в огневой связи друг с другом и связывающей их сплошной траншеей. К наступлению 10-й армии привлекались 239-я и 323-я стрелковые дивизии, каждая из которых получила полосу наступления шириной 4 километра. Для полностью укомплектованной дивизии это была нормальная плотность боевых порядков, но две указанные дивизии еще не были полностью восстановлены после зимних боев. В дивизиях насчитывалось 1800-2000, так сказать, активных штыков, и для них такая полоса наступления была чрезмерной. Усугублялась эта проблема эшелонированием боевых порядков, Осенью 1942 года осужденным и запрещенным приказом НКО номер 306 в обеих дивизиях в первое эшелон выделялись два полка, а третий ставился во второй. Кроме того, артиллерийская поддержка была очень слабой. Около 13 орудий и минометов на километр фронта. 6 июля 1942 года После всего лишь 30-минутной артиллерийской подготовки части 10 армии в 6.00 утра начали наступление. Удар артиллерии не дал практически никаких результатов, поскольку ни плотность, ни продолжительность подготовки не давали возможности подавить систему обороны противника в прочных укрытиях, углубившись в лес, Наступающие части 10 армии встретили развитую систему инженерных заграждений, прикрытых огнем дзотов, артиллерии и минометов. Наступающие задерживались перед минными полями, колючей проволокой и другими подобными препятствиями, и пока саперы их ликвидировали, находились под сильным огнем противника. Задача очередного этапа наступления стало методическое разрушение дзотов орудиями на прямой наводке, блокировка и захват их штурмовыми группами. Однако, не имея практики действий штурмовых групп, наступающие не обеспечивали их резервами из глубины при широком фронте наступления, и поэтому борьба за главную полосу обороны 7 июля успеха не имела. На 8 июля войскам была поставлена задача последовательного захвата опорных пунктов противника, то есть по существу, так сказать, прогрызания обороны. Возможность уничтожать зоты прямой наводкой в густом лесу отсутствовала, весной огонь тяжелой артиллерии также был неэффективен. Попытка использовать танки успеха не принесла. В ходе боев 6-12 июля было разрушено 115 зотов, 32 превращенных в огневые точки дома ценой потери 2500 человек убитыми и ранеными. Продвижение составило всего 1-2 километра. На наметившееся направление советского наступления началось подтягивание резервов из глубины и дальнейшего развития операция 10 армии не получила».